Глава шестая «Ну не надо!» Жалобно ныла рыжая амазонка, безвольно вытянувшись на одеяле. «Мне и так нормально!» «Молчи, алкашня эльфийская!» Хрипло бурчал гном, закутывая амазонку в одеяло и взваливая сверток на плечо. «Я от запаха твоего проснулся, от выхлопа радиоактивного, доходяга ты ушастая!» Печень цифровую не жалко? Зато выиграла опять. Вместе с Ну не надо на солнышко. Прошу тебя, заклинаю, будь человеком, дай поспать. Я гном. Будь гномом, дай поспать. Так и спи, но на солнце. Ты же эльфийка, под землей медленнее восстанавливаешься. Плевать, тут моя спальня, мое логово. И мое тоже. Фигушки, мрачно донеслось из свертка. Мм, протянул гном и решительно зашагал по проходу. Фигушки-то к фигушке. Я погорячилась, и твое тоже. Не надо, прошу тебя, прошу. Даже не проси. Подушку хотя бы прихвати. Это можно. Больше не слушая нытье подруги, гном захватил подушку, к ней добавил роман в потрепанной обложке вытащил груз на поверхность, поднял почти на вершину холма и уронил все на поросшем мягкой травкой склоне. «Ай!» Так, не обращая внимания на злое ворчание из уроненного свертка, гном поскреб ногтями щеку, покивал сам себе и быстро спустился в кухню, где под навесом уже колдовал кошемор с помощниками. Поздоровавшись с работниками, гном взял большую пивную кружку и ненадолго замер перед столом с нехитрыми специями. Специй и впрямь было немного, зато были они весьма разнообразны. При случае гном не забывал прикупить немного экзотических приправ у проходящих через пост караванщиков. Было из чего выбрать. Проверив специи, гном принялся действовать. Морская соль, красный перец, зигурдский сухой хрен, 8 капель растительного масла, столовая ложка яблочного уксуса, 8 сырых яиц, 1 стакан белого вина и Из стакана гуречного рассола. Все хорошенько перемешать и силком влить пациенту. Так вновь поднявшийся на холм гном и поступил, не обращая внимания на ожесточенное сопротивление лори. Ей пришлось выпить всю кружку, после чего гном оставил ее спать на солнышке. Столь жестоко ему пришлось поступить по очень простой причине: все орочи зелья, пусть даже банальная бухлара, обладают долгими и сильными откатными эффектами чем-то схоже с похмельем, и лечится почти так же, если знаешь один из многих рецептов. Гном знал и сделал все необходимое, чтобы после пробуждения Лори внезапно не осознала, что ее персонаж едва двигается и почти ничего не видит. Нельзя шутить с орычьими зельями, нельзя, а солнце, оно тоже важно. Солнечный свет помогает быстрее разрушить негативные эффекты, резко сокращая их длительность. Вернувшись на кухню, гном уселся за стол и перед ним тут же поставили огромную сковороду с яичницей из дюжины яиц и жареной колбасой. Рядом встала кружка кофе и политые меда оладьи. Вот он завтрак настоящего мужика, завтрак победителя. Пережевывая вкуснятину, Кроу написал мифу. Тот на удивление быстро ответил. Оказалось, что миф еще в реале, тоже спешно завтракает, сидя перед компом но уже собирается нырять в вальдиру. Аму еще спит и будет спать как минимум несколько часов, потому как прошлую ночь они провели в пьянке и танцах, если верить ее сонным пояснениям. Хмыкнувший гном написал мифу рецепт антипохмелина для Аму, на тот случай, если она появится не на сторожевом посту «Серый пик». Кардмастер пообещал приготовить адский коктейль в точности и замолк. Гном спокойно доедал яичницу, когда пришел неожиданный вопрос. Коктейль в реале давать? Нет, в Вальдире, в Вальдире, торопливо написал Кроу. Ох! Ну и молодежь нынче пошла, все бы им торопиться. Черноволосый гном покачал головой, представив себе возможную реакцию Аму, застав ее, кто выпить в реале антипохмельный коктейль из столь необычных и весьма неприятных на вкус компонентов. За такое можно и убить. Закончив завтрак, не спеша допил кофе. Посидел немного за столом, собираясь силами. Хотелось спать, но этого удовольствия гном себе позволить не мог. Его ждала работа, много работы, море работы. И начал он с обхода, по пути встретившись сразу с несколькими патрулями, в том числе и с своих работников. Пообщавшись с каждым патрулем, остановился у вовсю строящейся торговой лавки. Рабочие начали заводить стропила. Стены уже подняты, дверь навешана, окна вставлены. Сегодня к полудню торговая лавка будет построена, завершат еще до обеда, после чего начнут расчищать участки под следующие дома. Не успел игрок подойти к домам, как ему навстречу повалили работники с родственниками. Кто-то прибыл вчера, кто-то ночью, а кто-то только что, и каждому требовалось место для сна. Что ж, Кроу справился с этой задачкой. Вот только как ни крути, как ни старайся в три оставшихся свободными дома не вместить 20 с лишним человек, и это все новоприбывшие. Выделив три семьи, Кроу заселил их, выслушал благодарности, побеседовал с остальными, попросив их пару дней переночевать в палатках и под навесами. Заверил, что уже сегодня каждому найдется постоянная оплачиваемая работа. Пока разговаривал с парнями и девушками, заметил, что заселившиеся в новые дома семьи уже принялись обживаться и даже ковыряться в земле, задумчиво прохаживаться по будущим огородам позади домов. Серый пик на глазах наполнялся постоянными жителями, что главное профессии. Львиные доля всех прибывших не обладали специальностями, чаще всего чернорабочие. Крепкие жилистые парни, молодые улыбчивые девушки. Каждый готов усердно трудиться, прилежно выполнять сказанное, но только в том случае, если занятие простое и понятное. Помыть посуду, срубить дерево, выкопать яму, наколоть дров и тому подобное. Что ж, черной работы на землях гнома много. Он быстро собрал бригаду из крепких парней и передал их под руководство одного из своих старичков. И вся толпа, дюжина парней, отправилась в долину за камнями и бревнами. Следом зашагал один из патрулей приглядеть, чтобы не случилось чего плохое. Главная задача бригады притащить столько длинных и прямых еловых бревен, чтобы хватило на будущие наблюдательные вышки. Профессии! Тут тяжелее. Семь новоприбывших постарше обладали профессиями, но они далеко не всегда требовались переплетчик, два горшечника, один рыбак, ученик плотника, ученик каменщика, ученик писаря. Двоих из них, каменщика и плотника, гном мгновенно определил в дальнейшее обучение к своим работникам, велев наставников слушаться во всем и учиться прилежно. Остальные? Ну, переплетчику дело нашлось тоже быстро. Кроу вручил ему самые потрепанные книги, велев привести их в полный порядок. Нет инструментов и материалов? Вот деньги и свиток телепортации, вперед, с собой прихвати горшечников и по возвращению закупите продуктов по вот этому списку, и пиво, ну и рыбака с собой берите, пусть поможет. Женский бравый пол. Тут все просто, помощь на кухне, благо каждая из девушек и женщин обладала базовыми навыками готовки, мытья посуды и так далее. С каждым днем число едоков увеличивается, Только успевай подавать полные и уносить пустые тарелки. Закончив, гном уселся на груду камней и чуть посидел, приходя в себя и наблюдая, как расходится во все стороны озадаченные делами народ. Подумать только, под его началом почти 40 местных или больше 40, он уже сбился со счета. И ведь это еще не все. Два работника сообщили, что еще три небольшие семьи прибудут сегодня к вечеру. В общем и целом, задание своего босса работники перевыполнили и заслуженно гордились этим. А гному теперь голову ломать, где разместить всех прибывших. Нанимать еще строителей он не собирался. Имеющиеся строят быстро, качественно и дешево, чего еще желать. Посидев на камнях, не вставая, гном завел беседу с проходящим мимо фонарщиком. Тот с отчетливой гордостью отвечал, показывал и сразу становилось ясно, Гордость вполне заслуженная. Фонари почти все поставил, ночь они горели исправно. Дом на холме был освещен со всех сторон, равно как и место для стоянки караванов, равно как и часть улицы перед уже готовыми четырьмя домами и строящейся торговой лавкой. Юный фонарщик напрашивался на похвалу и гном не поскупился на добрые слова, причем благодарил искренне, не кривя душой. Закончив беседу, Кроу собрался идти дальше. Но тут увидел пошатывающееся рыжеволосое босоногое привидение в сером топике и красных шортах. Лори шатала и мотала как бы линку на ураганном ветру, но она жизнерадостно улыбалась. Что за адскую смесь ты в меня влил, мудрый кузнец? спросила Амазонка. В прошлый раз я еще 10 часов после состязания не могла стоять на ногах. Игровая система верещала как безумная, а сейчас вполне могу ходить. «Ходишь ты так себе!» – вздохнул скривившийся гном, бросив беглый взгляд на проходящих мимо стражников. «Не дай светлые боги заклеймят тебя пьяницей!» «Чего?» – оскорбилась Лори. «Да я невинное создание! Да и клешему оно того стоило!» «Стоило ли?» – не поверил Кроу. «Еще как!» – победно улыбнулась девушка. «Где тут можно страницу тебе показать?» «Какую страницу?» хотя лучше я тебе скрин отправлю. Кроучи, это нечто, просто нечто. Давай-ка ты присядешь, а я прилягу и полежу с закрытыми глазами, пока ты рассматриваешь царскую добычу». «Ну-ну», — проворчал гном, послушно садясь на теплый камень и бросая на траву плащ. Амазонка тут же плюхнула с ничком и блаженно застонала. «Мир перестал крутиться! Мир перестал крутиться!» «Ух ты!» – не скрывая изумления, воскликнул Кроу и глянул на лежащую лори. «Ничего себе!» «А я говорила!» «Как узнали-то?» Случайно парнишка один клыкастый и зеленый обмолвился, что, мол, можно будет получить не только кубок победителя, но еще и выбрать из нескольких призов. И что есть там даже никому не нужная, потрепанная и частично обгорелая страничка про какой-то культ смерти. Тут-то мы с подругой и напряглись. Полтора дня в тайне готовились и выиграли. Вы молодцы, вы просто молодцы. Перед глазами гнома, видимый только ему, висел цветной четкий скриншот пожелтевшей страницы с обугленными краями, вырванной или единственно уцелевшей из всей книги. Страница была посвящена одержимости. И напрямую касалось тех бедолаг, что по доброй воле это словосочетание было выделено жирными красными чернилами и еще трижды подчеркнуто «по доброй воле впустили в свое тело дух любого из адептов культа Анирула». Часть текста отсутствовала, зато полностью сохранилась иллюстрация, показывающая едва намеченный мужской силуэт, откинувшийся назад, кричащий, держащийся за голову. Контур тела едва намечен, а вот сердце прорисовано во всех мельчайших подробностях. Равно как и вцепившаяся в него костистая когтистая рука. Когти впились глубоко, держат мертвой хваткой, из ран капает черная кровь. А внизу несколько строк. Обманешь Аньрула, заплатишь сполна. Шутки со смертью удел дурака. И сердце, и душу отдашь за обман. «Дух испустив, отправишься в ад, где мертвые боги вопят и вопят. Игрушкой безумных ты станешь навек. Помедли, подумай и мудро реши, с богом Анирулом ты не шути». «Мда», — протянул Кроу, — «зловеще». «Плевать, ты читал про место назначения тех, кто впустил в свое тело дух культиста, но не выполнил обещания?» «Духа спустив, отправишься в ад», — продекламировал гном. «Где мертвые боги вопят и вопят? Адрес четкий и короткий. Божественный ад». «Тонториал», — понизив голос, прошептала Лори. «А? Нам-то что с того?» — вздохнул игрок. «Нас туда точно не отправят. Даже если Вуриус туда улетит, нам что с того? Даже связаться с ним не получится». «А вдруг?» — приоткрыла глаза Амазонка привязать к его душе какое-нибудь мощное заклинание маяка, проследить сигнал, получить конечную точку и начать искать маршрут методом тыка и мордобоя. Мы так уже делали, Кроучи, и не раз. Это тебе не сокрытая, не где эльфийская тюрьма и не тайный орочий мифриловый рудник запретного слова. А вот в руднике было круто, с ностальгией вздохнула Лори и снова зажмурилась. Какая легенда! какая карта, какие монстры, и узники, которым магии навеки выжигали голос, и охране тоже, дабы никто не мог даже шепотом произнести имя спящего на нижнем уровне хозяина рудника, а мы туда пробрались, думали над стратегией, помнишь, как пробраться мимо охраны в бараке, как отыскать среди сотни замызганных работяг одного единственного нужного нам гнома, И тут наш лидер встает и с таким презрением в голосе громогласно заявляет "Кроваво цвета Грогри мрак! Что за имя дурацкое, а?» Тут все и понеслось, с не меньшей ностальгией вздохнул гном, широко улыбаясь. «Я тогда впервые в жизни видел, как в панике убегает черная ороча гвардия, а ведь это элита из элит, но улепетывали будь здоров, и все в полной тишине» не считая насмешливо-презрительного хохота Лю. «Так что нам дает страница?» Вспомнив о главном, рыкнул Кроу. «Мы не местные, нам полет в ад не светит. Зря бухали и танцевали». «Ты ниже читай», — обиженно надулась Амазонка. «Там пометка полустертая». М -м -м». Приблизив скриншот, гном чуть развернул страницу, прищурился, еще немного увеличил масштаб и с трудом разобрав каракуль и прочел. Ритуал изгнания святого Борисола. Хм. Никогда не слышал. Что это? А мы вчера, сразу после победы, на волнах и допинге орочь и Бухлары навестили публичную библиотеку. И знаешь, что отыскали, попутно едва не отравив парами бухлары старенького изевающего через слово библиотекаря? Хватит издеваться, чего нашли? Упоминание о ритуале святого Борисола позволяющего изгнать поселившуюся в чужом теле темную сущность и заодно заставив эту самую сущность забыть имя того, в чье тело он вселялся. Супер? Еще бы! Даже вдвойне супер, добавил Кроу. Ведь решим изгнать из Вуриуса культиста, Вуриусу пришел бы конец, и нас бы по судам затаскали за убийство славного сотника и доблестного ветерана Вуриуса. По краешку прошли. «Объявляю благодарность перед строем», – торжественно объявил гном. «И где строй?» – огляделась Амазонка. «Страницу сдавай, я ее отдам Вурюсу. Как предостережение от глупых действий и заодно доказательство того, что мы вовсю чешемся, пытаясь спасти его бессмертную душу». «Ладно, хотя вечером ожидаю более весомую благодарность, романтический ужин при свечах и так далее по списку». «Договорились», — улыбнулся Кроу, принимая страницу и тут же убирая ее в инвентарь. «Если ты дома до полуночи будешь?» «Буду, а пока изыди, мне надо поспать». Лори уронила голову на скрещенные руки и затихла. Нежно проведя ладонью по ее волосам, гном позволил себе несколько минут полюбоваться на спящую амазонку. После чего осторожно поднял ее вместе с плащом и вернул на склон дома на холме, где ее никто не потревожит. Укрыл одеялом, тихо поцеловал в щеку. И слетел со склона, нацелившись на каменную башню, приют здешнего начальства. Сотник Вуриус, бережно держа страницу, неторопливо перечитывал ее раз за разом, раз за разом, раз за разом. Прислонившийся плечом к стене гном никак не выказывал своего нетерпения и спокойно ждал, одновременно изучая боевой молот старого сотника. Страшное оружие, вызывающее страх одним своим видом, а уж если увидеть его занесенным над своей головой... И что же получается? отложил Вуриус страницу, давая знак, что ее можно забрать, как гном и поступил. Если бы попытки изгнать из меня засевшую тварь увенчались успехом, изгнание культиста против его воли привело бы только к одному результату – вашей мгновенной смерти. Тело еще ладно, дернул плечом гном, но вот душа, если верить стихотворению, душа бы отправилась в божественный ад, Где навеки стала бы игрушкой безумных богов. Неизвергнутых, поправил Вуриус гнома. Кроу кивнул, принимая поправку. Любит же официальные лица приукрашивать грустную действительность. Игрушкой незвергнутых богов. И что теперь? Отступиться? Ни в коем случае, сотник покачал головой гном. Наоборот, это огромный шаг вперед подсказка. Теперь мы знаем, что искать ритуал святого Борисова, этим мы займемся, причем немедленно. «И снова от всей души я благодарю тебя, друг Кроу», медленно проговорил сотник, откинувшись в кресле и глядя на стоящего перед ним черноволосого крепыша с прямым взглядом и свободно опущенными вдоль тела крепкими руками. Сотник невольно вспомнил своего давно уж почившего отца, что всегда говаривал, Мужчину можно и нужно оценивать лишь по двум признакам, рукам и взгляду. Они никогда не лгут. Не лгали они и сейчас. Гном излучал спокойную уверенность, и сотник Вуриус уже успел не раз и не два убедиться, гном держит свое слово. «Это я благодарен за помощь и защиту, сотник Вуриус», не остался в долгу игрок, с достоинством склонив голову. «Я могу чем-нибудь помочь?» Понимаю, что добывание сведений съедает ваше время и средства. Мои денежные накопления невелики. Денег и времени тратится не так уж и много, чуть покривил душой гном. Что действительно дается тяжело, поиск подсказок. Ключики истины надежно сокрыты в болоте выдумок. Приходится черпать и черпать зловонную воду, перебирать пустой песок, тратить немало сил на поиск редчайших золотых крупинок истины. Красиво сказано. Так как я могу помочь? Святой Борисол, Кто он? Про его ритуал мы узнали недавно и еще не успели собрать сведения о Борисале. Кто он? Верховный жрец в одном из светлых храмов? Борисол. Мне приходилось слышать это имя. И с каждым годом все реже и реже произносит имя Борисала, хотя принес он немало добра. Борисал давно уж мертв и похоронен со скромными почестями». Кроу не огорчился, он ожидал этого. Слишком уж древней была страничка. Настолько древней, что можно сразу уверенно заявить, все упомянутые в тексте мертвы, а тела их давным-давно истлели. «И он никогда не был верховным жрецом», продолжал Вуриус. «О нет, если верить легенде». Борисол еще в раннем детстве стал сиротой и немало лет мыкался босоногим по дорогам и тропам, питаясь подножным кормом и чем добрые путники одарят. Однажды он серьезно заболел, умирал, лежа под проливным дождем на раскисшей от воды дороге. Его, хрипящего и умирающего, подобрала проходившая мимо паломница и с огромным трудом донесла на своей и без того сагбенной спине до ворот небольшого горного храма, затерянного среди суровых заснеженных вершин неподалеку от Храдаль-Роума. Этот подъем на трещащей от натуги спине старенькой паломницы стал для Борисола последним в его жизни путешествием. Больше он того храма не покинул никогда и похоронен в нем же, погребен со скромными почестями и по ритуалу священного Белоснежья. Кроу невольно скривился, кашлянул, чтобы скрыть эмоции. Священное белоснежье. Мерзкая штука, хотя и достойная. Суть — это магическое действие проводят над теми покойниками, чьи тела наверняка станут объектом интереса игроков. Ведь покойников хоронят вместе со многими важными личными штуками, что часто являются либо мощнейшими артефактами, перепиской, уникальным оружием и тому подобным. Священное Белоснежье гарантирует одно – тело останется нетронутым. Оно будет навеки заключено в большой кусок белого полупрозрачного камня. Внутри камня вечная метель, мельтешение белых и золотых песчинок, что иногда расступаются и позволяют увидеть нетленное тело знаменитого героя, признанного святого, почившего короля или еще кого-то важного. Священное Белоснежье окончательно. Эту магию вспять не обратить, камень ничем не разрушить, даже не поцарапать. И вроде бы камень не является неразрушимым объектом, но пока что его даже поцарапать никому не удалось. И вот ведь в чем засада. Ударь по камню, пни его, сделай еще что-то в том же духе, и твои данные тотчас станут известны во многих светлых храмах. Никакая маскировка не поможет. Никакие скрывающие чары не спасут. Уже проверено. И едва ты попытаешься осквернить могилу, а эта могила, как ни крути, за тобой явится. Скорее всего, целым отрядом. Одним словом, если описание ритуала, придуманного святым Борисолом, находится сейчас при нем, внутри Белоснежья, то пиши пропало. Оттуда записи не выковырять никаким макаром. Глухая затея. Ну как глухая? Редкие попытки отчаянных игроков доказали – уникальный камень не выдает информации, объект неразрушим. Способ наверняка есть, но отыскать его не удалось пока никому. Попытки продолжаются по сей день, часто исполняемые руками тех игроков, кто по какой-то причине уходит на рерол. Им щедро платят за это. И вооруженные немыслимым оружием или магией, накаченные эликсирами, укутанные аурами – Игроки являются к одному из белоснежий и наносят страшный удар, после чего покидают Вальдиру навеки, уходя на перерождение. Глупо и дальше жить в этом мире, имея во врагах такое количество негодующих светлых божеств и верховных жрецов. Такое деяние приравнивается к осквернению святыни и наказание соответствующее, а проступок такого ранга почти невозможно искупить, и так просто о нем не забудут а с недавних пор белые камни еще и неподъемные. Это было сделано как противодействием тем, кто настолько хитер, что догадался прихватить с собой портативную святую могилку на одну из клановых разборок. Прихватил и выставил перед собой как щит. Врезал противник со всей мощи по могилке святой, и на тебя жизненное осложнение такой степени – что поневоле взвоешь в небеса, обращаясь к бессмертным «Спасите! Подстава! Обелите имя!» И взвыли, и спустились бесы, разбирались долго, с трудом разгребли ситуацию, после чего закованные в камень тела святых перестали быть переносимыми. Не утащишь, а если и сдвинешь с места, магия вернет обратно через пару мгновений. Тряхнув головой, гном отбросил воспоминания, сосредоточился на главном. Местоположение того горного храма наверняка сокрыто и забыто, со вздохом поинтересовался гном, готовясь услышать самые сокрушительные новости. Почему же? удивился Вуриус. Храм все там же, насколько мне ведомо. Последний раз я был там два года назад. Нужны указания, как отыскать храм. О, да! кивнул Кроу. О да, это бы сократило наше изыскание. Держи. Сотник размашисто черканул пару строчек, протянул лист гному. Повторюсь, друг Кроу, я глубоко благодарен. И не забуду твоей доброты и участия твоих друзей. Мы делаем это не ради выгоды, сотник Вуриус, и не ждем оплаты. И все же, что ж, засиделись, застоялись, пройдемся немного. С радостью кивнул гном. Сотник накинул плащ, прихватил молот, и они покинули башню. Удивительно, но при такой разнице в росте, телосложении, возрасте и положении, шагающие бок о бок Кроу и Вуриус вызывали одинаковое уважение. Здоровающиеся с сотником не забывали поприветствовать игрока Кроу. И наоборот. И как ни крути, что ни говори, сейчас по сторожевому посту шагало высшее его руководство. Сотник поставлен сюда стражей Альгоры, а следовательно королем. Кроу пришел сюда сам, но под его началом немало работников, гном решает здесь многое. И это еще вопрос, одинаковое ли уважение испытывали постоянно живущие здесь местные к сотнику и гному. Игрока многие открыто называли кормителем, благодетелем, защитником и покровителем сирых и убогих, им он и являлся да еще и не почивал на лаврах, постоянно пребывая в делах да заботах. Степенно шагая, два столь разных внешне воина неспешно разговаривали, дойдя сначала до стены вокруг дома на холме, постояв чуть под одним из фонарей, поглядев на полностью замощенное место стоянки караванов и обозов. Вволю наглядевшись, не прерывая беседы, пошли по будущей улице. Вуриус вопросов не задавал, но гном и сам был рад показать да рассказать. Тут вот четыре дома сдали под ключ, четыре семьи уже заселились. Та семья, что в первом доме, дед там прямо неугомонный, крепкий, как корень дубовый, взял у меня в аренду земли под распашку, и быков уж получил. «Видел», — кивал Вуриус, — «землица здесь бедная, но при должном с ней обращении урожай даст». «А ежели про удобрение не забывать и на магию не поскупиться, урожай будет обилен». «Тут не спорю, а здесь к завтрашнему полудню планирую открыть торговую лавку», — показал Кроу. «Дело нужное, путников все больше, а в дороге всякая беда приключиться может. От прохудившейся подошвы до сломанного очереп ворога меча». «Об этом и думал» чтобы каждый пришедший на серый пик мог по доступной цене приобрести все необходимое для дальнейшего путешествия. Мудро мыслишь, мой тебе совет, качество товара самолично проверяй, чтобы ржавьем да гнильем не торговали, твоему же имени убыток будет. Проверю все тщательно, заверил Кроу и повел ладонью дальше, с законной гордостью показывая следующий участок улицы. Тут еще жилые дома пойдут, сразу под ключ. Пока всех новоприбывших в палатках и шатрах разместил, но это мера временная. Хорошо, дворы вижу маленькие. В центре дома потеснее ставить хочу, пояснил гном, чтобы бок о бок шли. Так что дворы не слишком велики, но есть полисадник, а сзади и место под огород. Ага, а баню куда они поставят? Мыться где прикажешь? Или баню сам построишь. Сам понимаешь, без жизни чистоплотной беда скоро приключится. Коли раз в два дня хотя бы не омыться хорошенько, не отскрести всю грязь, быть беде. Всякая зараза сюда нагрянет. э э баню строить начнут завтра или даже сегодня к вечеру, кашлянул Кроу. Источник воды. Колодцы рыть будут. Ручей хоть и бойки, но на всех не хватит. «Колодцы рыть не будут», — едва не замахал руками гном. «Ни к чему это. Постоянный и обильный приток свежей воды я обеспечу. Воды будет вдоволь». «Само собой, воды бесплатной», — уточнил сотник. «Конечно, свежая, чистая, сладкая и бесплатная». «Хорошо». «А тут почему место свободное оставил?» «Трактир», — коротко пояснил гном, но от вкусных подробностей удержаться не смог. Каменный, двухэтажный. На первом этаже большой зал для посетителей, кухни. Сзади квадратный вместительный двор. На втором же этаже гостиница. Ого, вот это ты замахнулся, гном Кроу. Впрочем, я не удивлен. Редкий гном не отличается деловитостью и удивительной целеустремленностью. Продолжай в том же духе. И не сбавляй оборотов, мой тебе совет. «К вашим советам прислушиваюсь всегда, сотник Вуриус», — польстил гном. «Ценю это. А тут что планировал? Деревянные наблюдательные башни». «Деревянные», — скривился Вуриус. «Деревянные», — со вздохом скривил лицо икроу. «А что поделать?» «Строй каменную, высокую, квадратную, как вот на этом плане», — достав из внутреннего кармана куртки свернутый свиток, протянул гному. Неужели форт, квадратные формы, восемь башен, мощные стены, добротная казарма для стражи, кухни и конюшни. Вместительная площадь на случай осады. Там легко расположатся все местные жители. Ну и арсенал, конечно. Да там много чего указано, сам увидишь. Спасибо. Огромное спасибо, сотник Вурюс. Я благодарю от всей души. Особо благодарить не за что. Твоя репутация бежит впереди тебя, гном Кроу. С каждым днем у тебя прибавляется друзей, а врагов все не видать. Но знаю, что если у тебя и есть враги, скоро им придет конец лютый. Потому как характер у тебя своеобразный, как сказали бы на новый манер, усмехнулся сотник. Хлопнул гнома по плечу, повертел головой, отошел шагов на 15 и ткнул рукой в землю. «Вот здесь начинай возводить башню, что на твоем плане отмечена цифрой один». «Хорошо. Когда начнешь?» «Завтра же». «Так завтра вроде как возведение бани», — прищурился сотник. «Постройка бани, домов, обильный приток свежей и сладкой воды, торговля, ковка, закладка фундамента башни, мощение улицы, установка фонарей. Забот по горло, сотник Вуриус, но я работе только рад». И пока ты справляешься. Но помни, лишняя соломинка переломит хребет верблюду. С помощью друзей справлюсь, солнечно улыбнулся Кроу. Обязательно справлюсь. Ну-ну, прогудел ветеран и махнув на прощание рукой, зашагал навстречу возвращающемуся из долины конному патрулю. Проводив сотника долгим взглядом, гном развернулся и зарысил к дому на холме. По пути встретил заявившегося Мифа. Но поговорить им не удалось, кардмастер спешил выполнить несколько обязательных пунктов из ежедневного плана дел. Сегодня мифу придется тяжело, правда он пока об этом не знает, но скоро сию печальную весть гном до него донесет. А пока что крикнул в удаляющуюся спину, что сбор через час. И сбор для всей четверки. А теперь? Теперь надо втиснуть четырехчасовые дела всего в один час. И не стоит гадать, возможно ли это, нет времени на гадание. Нырнув под холм, гном принялся выполнять дело за делом. Выгреб все железное и годящееся для продажи, забил остаток грузоподъемности брусчаткой и кирпичом, оттащил все наверх. Сделал еще три такие ходки, стараясь передвигаться бегом. При пятом подъеме притащил с собой три чуть погнутых уличных фонаря, вручил их молодому мастеру. При шестом подъеме припер к строителям три чудом не сгнивших бревна, нашел их на покосившейся повозке, стоящей в глухом тупике. Попутно пришлось прикончить четырех некорокрыс и одну огромную, страшную, но малоуровневую летучую мышь. Летучая мышь, кстати, примечательная, полосатая, как зебра, с огромными остроконечными ушами, гигантские глаза с крестообразной радужкой, Удивительно, как тистая, чтобы лучше цепляться к головам. Пасти нет, вместо нее зазубренный и полый короткий гарпун, уровень 64. Имичко Мозгасос Трекха. Имя полностью поясняет источник и способ питания этой милой твари. Раньше их в этой уже исследованной части гвактала не было, тут гном полностью ручался. Твари появились недавно. И держались подальше от пульсирующего Бакина. Что-то потихоньку менялось в древнем затерянном городе. Требовалось срочное усиление обороны, и приступить к ее усилению следует не позднее сегодняшнего вечера, сразу как только они вернутся. Вернуться! Тут для начала отправиться бы туда. Потратив остаток часа на таскание полезного строительного груза, убедившись, что трудящимся всего хватает. Гном позволил себе позавтракать, заодно побеседовав с двумя нищими бродягами и краем глаза наблюдая за оживленной торговлей. За прилавком стоял миф, помогали ему Аму и Лори. Ну как помогали? Девушки еще толком не пришли в себя, их нещадно мотало из стороны в сторону. Но кое-как они справлялись, и с каждой минутой дела у них шли все лучше. Доев, гном одарил бродяг мелочью и потрепанной одеждой, Попрощался и снова нырнул под холм. Добравшись до штаба, уселся было в одном из кресел, но неугомонная прагматичная натура заставила его подняться и заняться подготовкой вылазки. Алхимические зелья, легкое и прочное снаряжение, броня, жезлы. Гном готовился тщательно, полностью сконцентрировавшись на этой задаче. Неудивительно, что когда он закончил с базовой подготовкой всего необходимого, Только с базовой! Я огляделся. Первое, что он увидел, сверкающие нетерпением глаза друзей. И куда же это мы отправляемся? Вкрадчиво промурлыкала удобно устроившаяся в кресле Лори. «М? Да, куда? поддержал ее миф, подавшись вперед и безуспешно пытаясь придать себе безучастный и спокойный вид. Где мы познаем новый смертельный опыт? Я готова. На удивление коротко и спокойно ответила Аму. Ого! Гном иначе взглянул на юную девушку Барда. Еще недавно она была неоперившимся птенцом, и вот, пожалуйста. Бедолага, бедолага, миф! Тяжко вздохнул Кроу, трепля друга за плечо. Старайся, старайся и не сдавайся, может, тебя и не бросят. Я вот сейчас вообще ничего не понял, занервничал кардмастер, завертев головой по сторонам. «Вот честно, вообще не понял. С чего вдруг меня бросают? И кто, и за что? Аму, аму, да? Как ты могла, вот ты как!» «Не бросаю я тебя!» Улыбнулась Аму и, чуть отвернув лицо, с отчетливой ехицей в голосе добавила. «Пока что!» Миф схватился за голову, взъерошил волосы, возопил что-то непонятное. И на следующие пару минут штаб заполнился дружным смехом. Лишь на секунду смех гнома дрогнул, прозвучал фальшиво. Он невольно вспомнил, как в прошлой своей жизни они вот так же дружно хохотали и добродушно подтрунивали над друг дружкой. Тогда они были счастливы, действительно счастливы, ровно до тех пор, пока не явился огненный дракон. Громадный говорящий дракон с огненным дыханием не сумевший спалить их, укрывшихся в неприступной башне. Дракон, что изрыгал всепожирающий огонь, круша вокруг их убежища. Дракон, что перед тем, как улететь, пообещал, что им не уйти от его пламени. Дракон, что пообещал, он сожжет их, обязательно сожжет их тела дотла. Это звучало ужасно, звучало пугающе, звучало грозно, звучало так в духе Вальдиры. Прячась за стенами и магическими щитами, они наблюдали, как дракон исчезает в густых белых облаках и весело хохотали, радуясь, что избежали беды. Хохотали и передразнивали друг друга, показывая, кто и как убегал от огненной смерти, у кого какое было лицо. Это был их последний веселый день в Вальдире. А чуть позже, на следующий день, но уже в реале, настал их последний вечер вообще. Смех гнома сбился лишь на мгновение и вновь зазвучал искренне. На миг сбилась и Лори. Они, несущие одну и ту же боль, как физическую, так и душевную, коротко переглянулись. Мифы Аму не заметили ничего, они вовсю хохотали, уже успев обняться. Глянув на эту парочку, Кроу усмехнулся, притянул к себе рыжую амазонку. Че — фыркнула та. «И мы не хуже», — улыбнулся гном. «Так, блин, даю нам еще пару минут на смех и негу, а следом короткое совещание, и нас ждет дорога». «Ну, наконец-то, я уж все думала, когда ты устанешь домики строить и землю копать». «Землю копать? Никогда не устанем», – взвился Миф, гордо опустив ладонь настоящую рядом лопату. «Мы потомственные землекопы». «У тебя папа бухгалтер», – с недоумением пискнула Барт. «Какой еще потомственный землекоп, а мама в зоопарке работает?» «Никаких личных сведений такого рода», назидательно произнес Кроу, сурово сдвинув брови. «Никогда!» «Хорошо, сенсей, но, блин, потомственный землекоп, он понимаешь». «Это фигурально, фигурально выражаясь. Так куда мы отправляемся, Кроучи? И сколько кубов земли нам предстоит перелопатить, со стоном сжимая рукоять верной лопаты, и чувствую, как лопаются кровавые мозоли на натруженных ладонях. Хм, после удивленной паузы начал Кроу. Начну с плохого для некоторых из нас, копать не придется. Ура, ура. Нет, что за приключение без копки, Кроу, ты уверен? Копать не придется. Да ладно тебе, приключения бывают и без возни в земле. К тому же, думаю, нас ждет рутина. Распросы, улыбки, беседы и ничего больше.